Из дневника. Запись первая. Рождество. Год 2042. Я поднимаю голову вверх. Кристаллы звёзд близких и далёких наполнены зеленоватым свечением. Вселенная пульсирует, дышит вдымая вихри космической пыли, блаженно содрогаясь ядерными взрывами, поглощая и рождая галактики. Пытаясь вспомнить, каким небо было до до сумерек Земли. Я до сих пор боюсь слов.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 Новый мир. Я пишу дневник, надеюсь, что есть ещё кто-то кроме меня и Андрея. Он говорит, жизнь на Земле не уничтожена. В нескольких уголках планеты существуют защищённые области, подобные оазисам, не тронутые катастрофой. Люди там живут в комфорте, помогая и заботясь друг о друге. Эти общины с единым уставом Единой целью выстоять, не потерять человеческое лицо. Именуются хостылы. И вот уже год и 6 месяцев я и мой товарищ пробираемся через непроходимые леса, промёрши насквозь реки и озёра, мимо разрушенных деревень и посёлков, избегая городов.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 совершенно растерявшийся, голодный, но ослабевший настолько, что опытному солдату с первого разом далось оглушить животное топором. Это воспоминание о жареной на костре медвежатинке рот тут же наполнился слюной. Тошнотворно сладкий запах мяса казался голодавшим путникам великолепным. Никита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 И ни на бровях его поблескивал. На синеватых щеках можно было разглядеть ещё свежие ранки от тупой бритвы. Никита вдруг вспомнил, как пару дней назад они набрели на охотничью сторожку. Помимо тушёнки, соли и нескольких зажигалок, путники стали счастливыми обладателями пачки чая и коробки шоколадных конфет. Спиртного в сторожке к огорчению Андрея не нашлось. Зато в полуразрушенной пристройке тот обнаружил двустволку и коробку с патронами. Так, эжектор, предохранитель и приклад красивый, с резьбой, вставил свои 5 копеек в лошин. Он совершенно не разбирался в оружии, даже сомневался в необходимости ружья, но хотел разделить с другом радость находки. Да ты эстет. Обращайся. Учителя литературы незаменимы в условиях конца света. В тот вечер Они пили настоящий чай, а не вываренный в кипятке кору. Ржавая полуразвалившаяся буржуйка прогрела дом, и путники, утомлённые холодом, почти забыли о том, что старый мир разрушен. Волошин завлёк из собранных запасов мятую, выцвевшую коробку. А конфеты, Андрюх? Давай откроем, праздник будет. За окном шёл снег. Крупные сероватые снежинки вихрились в воздухе. В скитальце словно дети с упоением грызли конфеты, почти окаменевшие от старости, но всё ещё не утратившие вкус шоколада. И молчали, погружённые каждый в свои размышления. Неожиданно солдат оставил кружку и взглянул на друга помутневшими глазами. 5 6 9 0 3 1 1 2. Пароль от карты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 Лунный свет скользнул по телу висельника. Лицо его на секунду исказилось в судороге. Волошин отпрянул, присмотрелся и выдохнул. Показалось. Не может быть, чтобы товарищ сохранил хотя бы мизерную жизненную энергию. Это всё стресс. Сейчас нужно распороть удавку и высвободить друга из петли. Вдруг тело дёрнулось. Ледяной рукой мертвец схватил Никиту за горло, сжав шею товарища так, что не было никакой возможности ни только шелохнуться, но даже глубоко вздохнуть. Труп затрясся в конвульсиях, сначала мелких, затем дрожь становилась всё крупнее, и издалека могло показаться, что на холме странная парочка зашлась в чудовищном экстатическом танце. Наконец рот покойника открылся, распахнувшись так,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 Он ринулся вниз по склону, забыв рюкзак и охотничий нож у подножья проклятого дерева. Возвращение к лагерю не принесло утешения. Костёр потух, лишь сизый дымок поднимался над тлеющими углями, растворяясь в ночном небе. Одинокий скиталец посмотрел наверх. Величие космоса завораживало и ужасало.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 Засыпал снега мы Кась. Ни секунды не постояв над ледяным курганом, покинул стоянку. Иду маршрутом, следуя карте вдоль русла реки Живицы. Иногда вижу остатки железнодорожных путей, значит, всё правильно. Если так, то через неделю доберусь до города, до деревни через 2-3 дня. Не могу забыть Андрея. Его лицо той ночью. Мне кажется, я начал сходить с ума. Слух мой словно обострился до предела. А может, я слышу то, чего нет? За мной кто-то идёт. Караулят возле лагеря в сумерках. Ночьу подходит совсем близко к палатки. Мне страшно. Костёр по ночам стараюсь поддерживать до самого рассвета. Из-за этого приходится раньше останавливаться на привал, запасать дрова и хворост. Ем мало.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 Даже сумерки не казались сегодня такими тягучими и мрачными. Волошин удовлетворённо оглядел внушительную кучу веток и брёвин, собранных до темно. Развёл костёр, достал из рюкзака сковородку и плюхнул на неё два ледяных осколка с мёртвшими в них рыбинами. Живится не глубокая речушка, за годы зимы промёрзла до самого дна и последний месяц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 примерив обновку, Никита продекламировал: "Земную жизнь, пройдя до половины, я ощутился в женском пухонья. Не пребедняйся, тебе 32, Данте начал писать Божественную комедию в 35". Покорённый эрудированностью друга, Волошин всё-таки согласился сменить куцую дублёнку на розовый пуховик и не расставался с ним вот уже почти год. Вещь была действительно незаменима, особенно в те дни, когда температура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 Космос и уже порядком надоевшую монументальность вечности. Бросив спальник в палатку, он лёгся сверху, не снимая пуховик. Растопленная буржуйка источала жар. Сегодня особенно не хотелось кутаться в промёрзший спальник, ощущая, как ночное мгла наполняет собой пространство. Он не желал расставаться с теплом и светом. Первый раз после смерти Андрея Волошин вырубился быстро.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 Он лежал, покрывшись испаренной, чувствуя, как тяжело бухает сердце, боясь пошевелиться. Послышались шаги. Кто-то медленно прохаживался вокруг палатки, как будто стараясь. Ступать не слышно, однако осторожная, но тем не менее тяжелая поступь явственно различалась.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 представилось безжизненное тело, продирающееся сквозь еловые ветви. Глаза, блестящие ото льда. Рот разъявлен. Бесконечная агония сотрясает покойника, но тот идёт, идёт, идёт, словно в подтверждении этих горячех бредовых мыслей. У самого входа в палатку послышалось копошение. Незнакомец совсем близко. Можно было различить тяжёлое дыхание с каким-то странным зловещим при свистом, почувствовать немысленное напряжение в воздухе, энергию, рождённую пульсирующим плотоядным желанием хищника, заманившего жертву в ловушку. Волошин сел на спальнике, уставился на вход в палатку. Распорота. Аккуратно, без шума.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 сти свисала вязкая смёрдящая слюна. Тощие руки с невообразимо длинными когтями, острые уши и ряды зубов, выпирающие из верхней челюсти, придавали твари сходство с вампирами из старых чёрно-белых фильмов. Из горла чудовище вырвалось клокотание. Тощие,родливое тело нависло над волошаным и тот совращением почувствовал, как на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 Боюсь представить, что эта тварь до сих пор идёт по моему следу. Сегодня утром добрался до деревни, разрушенной. В более-менее пригодном для ночёвки состоянии один дом. Переночую тут. Слишком измучен, чтобы продолжить путь. Боль в правой руке утихла лишь немного. Появились мокнущие волдыри. шу левой. Из хорошего теплеет. Перед домом в протале не увидел киленький росток на тонком стебле, плотный, не раскрытый бутон. Возникло секундное желание выдрать и растоптать растение. Я склонился к ростку, вдохнул его свежий травянистый аромат и агрессивный порыв Тут же и сейчас. В доме не нашёл ничего пригодного в пищу. Есть ощущение, что здесь кто-то побывал до меня. Из ценного пачка нурофена с разбитым зеркалом. Очень кстати. Провожу инвентаризацию. Свинина тушёная одна банка, ещё одна оказалась испорчена, взорвалась, я не рискнул. Гречка примерно 300 г. Шоколадные конфеты одна штука. Всю ли заварку оставил у палатки, убегая. Кроме того, утрачен тёплый спальник, сама палатка, переносная печка, котелки, сковородка, лом, которым так удобно было долбить лёд. Впервые разобрал сумку Андрея с личными вещами. Сунул её на дно рюкзака и забыл, что планировал смотреть "Сдерживаемый" ещё тогда у реки. Из полезного: бинты, перекись водорода, антибиотики.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 В первый год зимы, когда я ещё жил один, мне удалось найти десяток фонариков, пару мобильных телефонов, планшет, ноутбук. Технику я разыскивал в руинах и окрестных дач. Чувствуя себя мародёром, я пробирался в некогда аккуратные домики и шикарные особняки, которые, впрочем, выглядели почти одинаково мёртвыми, выпотрошенными, растерзанными. Иногда я натыкался на человеческие останки.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 Сидели в широком кресле, позируя. Одна поджала ноги и склонила голову, устремляя внимательный взгляд в камеру. Другая, кривляясь, надула щёки и приложила к ним указательные пальцы, изображая, что вот-вот лопнет. Ещё один семейный портрет валялся на полу в разбитой стеклянной рамке. Фото покрылось разводами, под стеклом поселилась какая-то белёсая плесень.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 трёх наивное тёплое счастье Воистину все семьи счастливы одинаково На первом это же дома располагались четыре комнаты Пространство между комнатами очевидно служило семье столовой и гостинной одновременно Тут стоял массивный стол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 За столом трапезничали мужчина, женщина и дети. Все они сидели спиной к лестнице и не заметили гостя. Картина была воистину изящной, лишь только чёрт его музыка звучала неизвестно откуда, раздражала слух жуткими диссогармониями. Очевидно, приехали хозяева дома. Так что же всё это время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 «В доме все так же пахло пылью и запустением. Ни приятного аромата корицы, ни благоухания сдобы, ни терпкого запаха чая. Ничего такого не ощущалось!» Никита начал тихо спускаться вниз. Ступеньки скрипнули, но никто не обернулся. Он подошёл к столу, супруги, словно одержимые, снова и снова повторяли свой ритуал. Какофония звуков звучала всё громче. В поисках источника жуткой музыки Волошин повертел головой и увидел: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 Напряжённо вперелись в Никиту. Музыка смолкла. Но казалось, тишина продолжала содрогать пространство тагонической вибрации. Чудовище родливо выгнуло спину и ослабилось. У сидящих за столом зашевелились челюсти. Лицы их пришли в движение откуда-то изнутри, из гнивших лёгких, превратившихся в пыль голосовых связок, из уродованных гортаней поползло по столовой шуршащее многоголосие. Слышь, слышишь? Слышишь? Слышишь, слышишь, слышишь, слышишь. Вдруг почувствовалось Тянущая боль в правой руке, прямо на глазах покрывающейся коричнево-красными язвами. Мокнущие раны сочились с укровицей. Обожженная кожа отслаивалась тонкими лоскутами. Боль вернула в сознание. Вынырнув из забытья, Никита огляделся. Несмотря на ночной холод, тело взмокло от горячего пота. Совершенно дезориентированный и потерявшийся во времени, он никак не мог понять, где находится. Наконец, взглянув на окошко у потолка, в котором виднелся кусок чёрного неба, и нащупав под собой плюшевого Пикачу, волошинцыобразил, что лежит в спальне. Но во втором это же Страшное видение было сном. Однако в голове продолжал звучать шёпот. Слышишь, слышишь? И он услышал. Сначала протяжённое завывание ветра снаружи, а потом тяжёлые шаги на первом этаже. Чудовище здесь. Забыв про боль, Никита сунул руку в карман и стиснул рукоятку охотничьего ножа.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 Оно, выпрямившись во весь рост, стояло на нижней ступени лестницы, преграждая дорогу. Оно тянуло к нему длинные узловатые пальцы, скопище тонких, словно лезвия клыков, торчали из плотно ядно-резинотой пасти. Под серо-зелёной кожей виднелись выпирающие дугомер рёбра. Волошин замешкался. Тварь запрокинула лысою бошку и издала булькающий вопль. <клышленный кирпич> Жилистые ноги, опутанные фиолетовыми венами, напряглись. Монстр готовился к прыжку. Никита рванул вниз по лестнице, скоро перемахивая через ступени. Выровнявшись с тварью, он полосанул чудовище ножом и устремился к выходу.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 не подчинялись импульсам, посылаемым мозгом. Шансы спастись были равны нулю. Нащупав на полу тяжелый предмет непонятного, правильной формы на ощупь похожей на камень. Никита зажмурился. Он ускользал из мглы погреба в свою собственную темноту, и в этом сотканом им самим мраке воли, жажды жить, чёрт знает, чем ещё, он смог заставить тело подчиняться. Рывком, скачив, он замахнулся камнем на угад, послышался хруст, и ещё один. Взрослые хозяева дома уже никогда не покинут погреб. Это понимание появилось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 И в эту же секунду Никита с ужасом увидел, как в миллиметр от его лица разверзлась пасть чудовища. Он отпрянул, выронив прибор. Тот, впрочем, продолжал освещать подвал. В мгновение тело пронзила жгучая боль. Ранен. Из живота заструилась тёплая кровь, запахло металлом, голова закружилась. Он упал. Из голодавший и вдоволь наигравшийся тварь сопрыгнула на жертву и удовлетворённо совсем по-человечески рассмеялась. Смех этот был пародией на радость.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 Он был хищником, преследователем, убийцей, карателем. Тварь вырывалась, испуская отрывистые возгласы. Наконец существо освободилось, отпрыгнуло к дальней стене погреба. Оно словно с некоторым удивлением приложило уродливые руки к разорванному горлу и издало сдавленный крик. О! О! О! Он упал замертвая. Когда Волошин выбрался из подвала, то ощутил, как дневной свет ослепляет глаза. Он, качаясь, вышел из дома, и тёплый ветер принялся заลิзать его раны. Раздевшись до нога, он ощутил, как дождь смывает тело. Первый дождь за 4 года зимы. Кровь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 На следующий день Никита понял, как тяжело далась ему борьба. Бросало в жар, голова болела так, словно мозги перемешивали раскалённым черпаком. Рана в животе, по счастью, казалась не глубокой, но, судя по сочившемуся из неё гною, туда попала инфекция. Кожий вокруг пульсировала.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 Что всё ещё голоден, засыпав в единственную жестяную ложку половину имеющейся гречки, он залил крупу дождевой водой в надежде хоть немного размягчить ароматные зёрнышки. Еды оставалось совсем мало. Через неделю после встречи с монстром Никита окрепно столько, что мог продолжить путь. Дождь прекратился,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 Бережно отряхнув прибор, Никита сунул его в рюкзак. Он не смотрел в тот угол, где, скорчившись в позе эмбриона, лежало мёртвое чудовище. Из дневника. Запись четвёртая. 23 января. Решил остановиться на пару часов и передохнуть. Светлый день стал длиннее. Странно.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 Антисептик, бинты и пара таблеток нурофена. Три зажигалки, одна со сломанным колёсиком, назаправленная. Ножи охотничьи, два стволка. Плюшевый пикачу. Волошин шёл по хлюпающей от грязи раскисшей тропе, лес вдеял